Глава 17 Я благословляла Сергея за то, что он не поддался увещаниям танты Лизе, и вместо предлагаемой поездки за границу решил увезти меня в свое имение, находящееся в Курской губернии, ссылаясь на разом обуявшую его лихорадку работы. Мне так хотелось посмотреть его гнездышко в глуши, Большая часть приглашенных собралась на вокзал проводить нас. Танта Лиза простилась со мною дома. Что-то похожее на ласку мелькнуло на миг в ее строгих глазах, когда она перекрестила меня в последний раз, напутствуя на неведомый путь моей супружеской жизни. Но только на один миг. Она тотчас же оправилась от непривычного ей порыва и заговорила своим обычным сухим тоном светской дамы. «Помните, милая Тася, счастье семейной жизни зависит вполне только от нас, женщин. Постарайтесь же устроить его прочно и твердо». «Постараюсь, матанте!» Целуя ее сухую руку, произнесла я и тут же горячо поблагодарила ее за все ее заботы обо мне. Все-таки, несмотря на свою сдержанность и внешнюю сухость, тант лизы, по-своему любила меня. «Смотрите, чтобы вас волки не съели!» – шутил на вокзале Вива, негодовавший на моего мужа за то, что он решил запереться на долгие месяцы в деревне. Решено было, что они с Лили приедут к нам летом, а также и милая Кити погостить. С третьим звонком мы поспешили в купе, сплошь заваленные букетами и ящиками конфет, неизбежным приношением друзей. «До скорого свидания!» — Тася! — кричала мне Лили, кивая хорошенькой головкой. «Милая!» — чуть слышно шепнула мне моя новая подруга Кити. Ее глаза были влажны. Поезд тронулся. Оставшиеся на дебаркадере закивали головами, закричали последние приветствия. Я стояла на площадке перед дверью вагона и весело улыбалась толпе провожатых. Мне было и жалко, и радостно в одно и то же время покидать холодный город, где я так печально провела лучшие годы своей юности. Позади меня осталось теперь все пережитое мною, хорошее ли или дурное, но уже промелькнувшее мимо. Впереди нечто неведомое и неизбежное манила издали своим таинственным и загадочным взором. «От нас, женщин, зависит счастье семейной жизни!» – послышалось мне сквозь гул колес – и шум локомотива слова, сказанные танты Лизы. «Да-да, я завоюю мое счастье, если это зависит от меня только!» Мысленно воскликнула я, и доверчиво улыбаясь подошедшему мужу, вошла в вагон.